Я не называл ее имени, а московского адреса у нее вообще не было. Как это понять? Случайное совпадение? Или кто-то, знающий о моем телефонном разговоре с милицейской службой, сказал ей, хватит? Гитлер искал меня по всей Германии и не нашел, продолжал мой собеседник. А в конце войны Сталин искал меня под видом трупа Гитлера. Но не нашел и загородился от меня Берлинской стеной. Снова подошел к нам молодой человек в красной рубашке. На этот раз, извиняясь, он охватил взглядом на обоих, и я почувствовал, что сфера насмешки расширилась. Извините, что прерываю вашу научную беседу, сказал он, но мы, студенты, интересуемся, что делал в Ленин 9 марта 1909 года. «Не менее актуально», — радостно воскликнул мой собеседник и махнул рукой в том смысле, что в какой день жизни Ленина не ткни, все наполнено смыслом грядущего. В этот день Ленин написал письмо своей старшей сестре Анне Ленишней. Накануне он приехал в Париж из Ниццы, где ему удалось хорошо отдохнуть, что редко с ним случалось. По существу сестра была редактором его книги «Материализм и критицизм. Который выходил в издательстве Кромбюгеля. Леонид уже тогда боролся с поповщиной и просил сестру не смещать его формулировок против Богданова и Лунычарского. А сейчас поповщина захлестнула нашу прессу. Недавно на экране телека стоит в церкви большевики, держит свечу, как балбес. И в немалых чинах большевик. Спрашивается, если ты большевик что тебе надо в церкви? А если ты верующий, то какой же ты большевик? Как говорится в народе, в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Хотя, с другой стороны, потому-то наш идеологический огород порос Бузиной, что дядя уехал в Киев или подальше куда. Но ничего, скоро приедет. Полоть будем Бузину, беспощадно полоть. Так и передайте товарищам. «Спасибо! Обязательно передам!» Он повернулся и пошел к своим друзьям, стараясь солидно вышагивать. Друзья уже тряслись от тихого хохота. Меня вдруг осенило спросить своего собеседника, как он объяснит свое пребывание в нашем южном городе. «Скажите, — обратился я к нему, — после заморозки вы появляетесь в этом городе, и никто не удивляется». Как вы сюда попали? Кто вы? Откуда? Вы имеете в виду прописку? Спросил он и рассмеялся. Прописка для подпольщика непрепятствие. В этом городе такса 5000. Ну причем тут прописка, сказал я. Срайсь быть как можно вразумительнее. Вы же новый человек, а вас принимает засторожило. Очень просто. Удивляясь моему удивлению, развел он руками. «Степан Тимофеевич был и есть, а я здесь вместо него. Он в заморозке. Но ведь если другие люди вас принимают за Степана Тимофеевича, мать его не могла ошибиться?» — спросил я, чувствуя, что втягиваюсь в безумие и уже иду по второму кругу. Он откинулся и опять расхохотался ленинским детским смехом. Отсмеявшись, стал утирать слезы кулаком, а потом сказал, «Да никакой матери! Под видом его матери со мной живет моя старая секретарша. Ей сейчас 96 лет, а тогда было чуть за 20 У нее была своя маленькая драма. Чертовка Калантая отбила у нее возлюбленного. Она плакала на моей груди. Но что я мог сделать? Я вызвал Калантай и поговорил с ней. Но она, бой-баба, в ответ мне революция в личной жизни вмешивается. Если бы поставить этот вопрос на политбюро, я выдвину встречный. Почему вы после победы революции расстались с и Арманд? Это не по-рыцарски. Но разве ей объяснишь, что председатель Совнаркома — это не эмигрант и революционер? На него смотрит весь мир, ищет слишком буржуазный, чтобы понять новую революционную мораль. И именно чтобы победить этот мир... Приходится с ним считаться до поры.